Великий скотагон повеселел после отъезда погранцов. Глаза его цыганистые, с хитроватым прищуром, заиграли, заискрились чертиками. Пастухов по разговорам на острове знал, что Кирсанову за граница тоже как будто не улыбается. «А ты чего?» – не понял Милован. «Разрешили все-таки? В загранку-то?» Кирсанов отмахнулся «У меня студент Большие, а университет за спиной Так что на загранку Не рассчитываю Университеты Какие? А такие, что горькому Показалось бы сладко она вслух подумал парень Не разрешили, говоришь Так чего ж ты просиял Как именинник Скоро узнаешь У него была с собой контрабанда, украдкой привезённое оружие, старый потёртый карабин «Колчак». Милован, когда услышал, удивился. А почему «Колчак»? Протирая ствол, сверкающий на солнце, великий скотагон сказал. Такие карабины были на вооружении «Колчака» вместе с «Ремингтонами». И опять Пастухов удивился. «Вместе с кем?» «На Западе есть такая фирма, Ремингтон. Выпускает оружие. Карабины, винтовки и прочее. Но все это фигня по сравнению с автоматом Калашникова. Вот это вещь!» Кирсанов цокнул языком. «Ты, кстати, в курсе, что он с Алтая?» «Кто автомат?» «Отец автомата. Михаил Тимофеевич Калашников». Родился на Алтае, в небольшом селе. А прославился на весь мир. Ты прикинь, такой автомат – это русская гордость. Только наши мозги могли изобрести такую штуку. В песок его засунь, в болото. Стреляет бляха-муха, только шум стоит. В глазах у Милована была печаль, когда он рассматривал карабин. Слава, связанная с изобретением оружия, Думал он, сомнительная слава. Подобной славы надо бы стесняться, а мы гордимся. Изобрели такую волшебную косу, которая способна косить людей быстрее, чем траву. И здесь не помогут никакие хитромудрые слова о том, что это оружие защиты, а не оружие нападения. Да, конечно, надо защищаться, как без этого». И тем не менее, Милован частенько думал так, что его думки были не в струю общественного мнения. Это нередко осложняло его жизнь, возводило кочку на ровном месте, сооружало препятствия, которого легко избегали многие сверстники, охотники до общепринятых позиций и принципов. Но Милован был уверен, что это не позиция, Не принцип, это надежное и древнее чувство толпы, ощущение стадности. И тогда он прошептал вдогонку своим мыслям, стадо любого затопчет. Кирсанов услышал, но не понял его. «Поначалу трудно, а потом привыкнешь управляться», – заговорил он. «В стаде всегда есть вожак». Рассуждая на тему стадо и вожака, великий скотогон постелил попону возле телеги, достал из кармана черную какую-то повязку, глаза сам себе завязал и начал с потрясающей быстротой у фокусника разбирать карабин. Под пальцами лалая замелькали, забринчали, затвор, боевая пружина, ударник и черти, что еще там было в этом старом, но хорошо сохранившимся колчаке, а потом Лалай с закрытыми глазами стал собирать карабин в обратной последовательности. Это дело, судя по всему, для него было таким привычным, что он в минуты сборки взялся рассказывать о том далеком времени, когда монгольская экспедиция Чуйского тракта только-только начала гонять гурты. Тогда с катагоном выдавали оружие для защиты от волка, от разбойных людишек, бродивших по тайге, по горам. Но однажды на тракте произошла перестрелка. С кем? С чертями-черномазами. Лалай собрал оружие и, сняв повязку, часто-часто заморгал от яркого света. «Цыгане!» Кочевавшие по горному Алтаю, надумали у скотогонов коней украсть на мясо. Ну и пошло-поехало. «Ой, чё там было?» Кирсанов передёрнул затвор карабина. Всю ночь гремели выстрелы в горах. Местная милиция поднялась в ружьё. Они, слушай, подумали с просонья, может война с Монголией. Может, враг уже идет по тракту, захватывает города и веси, угоняя в плен детишек, баб, скотину. Лалай прицелился в белый свет, как в копеечку. Потом опустил карабин и погладил приклад. Да, но в первую очередь переполошились, конечно, гурты. Шерсть подняли дыбом и разбежались. Горохом рассыпались Хрен знает где. Несколько дней и ночей собирали по крохам. Вот такая случилась война. Даже кровь пролилась. Что, убили кого-то? Лалай усмехнулся, покусывая ноготь на указательном пальце. Сарлыки, несколько штук, смертью храбрых полегли в той перестрелке. Но и людей зацепило. И с той, и с другой стороны были раненые. И вот с тех пор уже не выдают оружия. Так что приходится возить контрабанду. А как иначе? Тяжело в деревне без нагана. Бывший фронтовик хромая подошел к ним, неодобрительно посмотрел на карабин. Ты только тюльку не цепляй на уши, хмуро сказал. Для перегона стол тебе нужен постольку-поскольку. А для чего же он мне? Кирсанов дунул в дырку ствола. Играть, как на свирели, да? Сам знаешь, для чего. Многозначительно ответил Юстыдыч. Кирсанов молча ухмыльнулся. Поглядел на свои сапоги. — Ладно, пойду, — сказал излишне озабоченно. Скороходы дегтем продезинфицирую, а то как бы не это, не заболели. Да, Юстыдыч, могут заболеть они, трегущим лишаем. Кто? Ну, кирзачи мои. От балаболка, не похуже ботала. С кем поведёшься, с тем и надерёшься. Кирсанов подмигнул цыганистым глазом. Ай да, студент, посмотришь, какого красавца я выбрал. Ну, наконец-то, Светлогорин усмехнулся. Неужели нашел красавца? Наконец-то надо искать красавицу, охально сколамбурил Олай, поддернув галифе, и устыдыч в недоумении пожал плечами. Чем мелит Емель, о чем мелит? Как ботала, правда что? Великий скотогон расхохотался, Демонстрируя золотую Обойму зубов, Хоть вставляй в карабин. Красавцам